Страница 288. Так возникают двоякие формы предложенного падежа, которые различаются стилистически. На газе, на газу, на ветре, на ветру. Формы с окончанием «е» характерны для книжных стилей, а формы с ударным окончанием «ую» Свойственны разговорной речи, иногда разговорно профессиональный. Форма предложенного падежа с окончанием «ую» может обозначать характер действия предмета. Держать на весу, ловить на лету. Подобная конструкция приобретает значение «наречия». Предложно-подержанная конструкция с окончанием «ую» могут выражать также значение признака «пряники» на меду, «куртка» на меху. Форма с окончанием «ую» употребляется во фразеологических сочетаниях «быть на хорошем счету», «быть не в ладу с кем-либо». Вариться в собственном соку. Идти на поводу на каждом шагу. Существительное, которое образует формы предложенного падежа с окончанием «ую», способное получать значение дополнения. Но меняют при этом окончание на «е». Быть в лесу. Играть в лесе. У Островского название пьесы. «Кусты в саду» – декорации в Вишнёвом саде. Чеховское произведение. «Восстание на Дону» – в Тихом Доне у Шолохова. В прошлом году развитие фабулы в 18-м годе. Алексей Толстой. «Лежать в снегу» – в горячем снеге. «Горячий снег» Бондарева. Страница 289, параграф 126. «Варианты окончаний именительного падежа множественного числа существительных мужского рода первого склонения». Большинство существительных мужского рода первосклонения в именительном падеже множественного числа принимает основное окончание «ы» – «и», «арбуз» – «арбузы», «герб» – «гербы», «госпиталь» – «госпитали». Для значительной группы существительных мужского рода первого склонения с постоянным ударением на основе в форме единственного числа нормативной является ударная флексия «а-я» в именительном падеже множественного числа. Это существительное. Первое. С односложной ударной основой «бок-бока». Борт – борта. Второе. С неодносложной основой, с постоянным ударением в формах единственного числа на начальном слоге основы. Адрес – адреса, берег – берега. Третье. С неодносложной основой, с ударением в единственном числе на срединном, неконечном слоге основы. Директор – директора. Кондуктор – кондуктора. Профессор – профессора. Четвёртое. С ударением форма единственного числа на конечном слоге основы. Обшлаг – обшлага. Ряд существительных мужского рода первого склонения испытывает... Колебания в употреблении форм именительного падежа множественного числа, что ведёт к созданию параллельных форм. Бухгалтеры – бухгалтера. Годы – года. Инспекторы – инспектора. Инструкторы – инструктора. Редакторы – редактора. Это была страница 289 290-я. Формы с основным окончанием «ы» стилистически нейтральны, поэтому их следует использовать в письменно-книжных стилях – научном, официальном, деловом. А формы с вариантным окончанием «а» – «я» соответствуют литературной норме, но… Используется преимущественно в разговорном стиле или профессионально-просторечной речи. Бухгалтера – разговорная. Клапана – профессиональная. существительное договор и приговор в именительном падеже множественного числа имеет основное окончание «ы». Договоры. Приговоры. В разговорной речи эти слова произносятся с ударением на начальном слоге основы. Приговор, договор. В этом случае возможно образование стилистически сниженных разговорных форм множественного числа с вариантной флексией А. Приговора, договора. существительное с неодносложной основы, в которых ударение падает на её конечный слог, образует форму именительного падежа множественного числа исключительно с окончанием на «ы» и «и». Агроном – агрономы, актёр – актёры, инженер – инженеры, контролёр – контролёры, Употребление подобных существительных с вариантной флексией «а» – инженера, шофера – характеризуется как просторечное. Исключение смотри пункт 4. Заимствованное, одушевлённое, существительное с конечными сочетанием «сор», «тор» В литературном языке закрепились в одних случаях с окончанием «ы», а в других – с окончанием на «а». Авторы, агрессоры, администраторы, лекторы, ректоры, директора, доктора.